Глава вторая. Март такой капризный, будто шов между весной и зимой. Однако слово «шов» предполагает, что тот должен быть ровным, а Март похож на грубую линию стежков, выполненную нетвердой рукой. Он колеблется между январскими ветрами и июньской зеленью. Не знаешь, чего ждать, выходя за порог. Эстель называла это «беспокойные дни». Теплокровные боги в эту пору начинают ворочаться, а хладнокровные готовятся к спячке. Время, когда мечтатели посещают дурные мысли, а странники сбиваются с пути. Адя всегда была предрасположена и к тому, и к другому. Не мудрено, что она родилась 10 марта, прямо посередине шва. Хотя давно разлюбила праздновать. 23 года Ади боялась этой метки времени — Она означала, что Ади растет, становится старше. Позже, спустя столетия, день рождения потерял всякий смысл. Гораздо важнее стала ночь, когда она заложила душу. Дата смерти и возрождения, слившаяся в одно целое. Однако день рождения есть день рождения. В этот день положено получать подарки. Ади замедляет шаг у бутика модной одежды, ловя в стекле свое отражение. В широком окне застыл на бегу манекен. Он склонил голову, словно прислушивается к тихой мелодии. Длинное туловище укутано в свитер с широкими полосами. Ноги в блестящих леггинсах и сапогах до колена. Одна рука поднята вверх, цепляет пальцами за воротник куртку, переброшенную через плечо. Ади разглядывает манекен и вдруг ловит себя на том, что пытается его скопировать, повторить позу, наклонить голову. Возможно, сегодня особенный день. То ли в воздухе витает обещание весны, то ли просто Ади в настроении попробовать что-то новое. В бутике царит аромат незажжённых свечей и неношенной одежды. Ади пробегает рукой по ряду шелка и хлопка, и, наконец, берет полосатый свитер из кашемира. Вешает его на локоть вместе с теми самыми легинсами. Свой размер она знает. Он не изменился. «Добрый день», — приветливо здоровается жизнерадостная девушка-консультант. Ей около двадцати, как и Ади, и они похожи, хотя одна из них настоящая и стареющая, а другая — лишь образ, запечатленный в янтаре. «Могу я вам чем-то помочь?» «Не беспокойтесь», — говорит Адя, забирая с витрины пару сапог. «Я сама». Она идет за девушкой в заднюю часть магазина, где занавесками отделены три примерочные. «Если что, зовите. Я тут же приду». Улыбается консультант. Занавеска падает на место, и Адя остается наедине с собой, мягкой скамейкой и зеркалом в полный рост. Она сбрасывает ботинки, снимает куртку и швыряет на скамейку. В кармане гремит мелочь, и что-то выпадает, ударяется с глухим стуком опол и катится по тесной кабинке, остановившись только после удара о плинтус. Это кольцо. Небольшой круг, вырезанный из пепельно-серого дерева. Знакомый ободок, когда-то любимый, теперь же вызывающий отвращение. Адди разглядывает его какое-то время, ее пальцы предательски дергаются, но она не тянется к кольцу, не поднимает, а лишь поворачивается спиной к деревянному кругляшу и продолжает раздеваться. Затем натягивает свитер, леггинсы, застегивает сапоги. Манекен был стройнее и выше, но Адди нравится, как на ней сидят вещи, нравится тепло Кашемира, Невесомость леггинсов, мягкая подкладка в сапогах. Ади один за другим отрывает ценники. На количество нулей ей плевать. Жваюзани Версер думает она, глядя в отражение. Жваюзани Версер от французского С днем рождения. Ади склоняет голову, словно тоже прислушивается к какой-то негромкой мелодии. В отражении она видит самую, что ни на есть современную девушку с Манхэттена, хотя лицо в зеркале веками остается неизменным. Ади оставляет старую одежду с кучей на полу кабинки. Кольцо валяется в углу, словно брошенное дитя. Забирает она лишь забытую было мягкую куртку из черной кожи. Она такая поношенная, что стала тонкой, как шелк. В наши дни за подобные вещи Люди платят целое состояние и называют винтажными. Это единственное, что Адди отказалась кормить пожару в Новом Орлеане, хотя запах мрака въелся в куртку, как дым. Он на всем оставлял неизгладимый отпечаток. Но Адди все равно. Она любит эту куртку. Когда-то та была новой, а сейчас выглядит поношенной, как никогда не станет ее хозяйка. Похоже на историю Дариана Грея, Время отражается на коровье шкуре, а не на человеческой коже. Ади выходит из маленькой занавешенной кабинки. Увидев ее, консультант в противоположном конце зала вздрагивает от неожиданности. Все подошло? – уточняет она. Девушка слишком вежливая, чтобы признаться, что не помнит, как провожала кого-то в примерочное. Боже, благослови правила обслуживания клиентов. Ади уныло качает головой. «Иногда приходится довольствоваться тем, что есть», — вздыхает она, направляясь к выходу. Когда консультант найдёт ее одежду, призрак Ади, свернувшийся клубком на полу примерочной, она уже забудет чьи-то вещи. Посетительница исчезнет из вида, мыслей и памяти. Ади забрасывает куртку за плечо, подцепив пальцем за воротник, и выходит в солнечный день.